Ночь быстро шла к рассвету. Окно было раскрыто, но прохлады не было. Я приходил на репетиции с мигренью, пожелтел и осунулся. Второй же повод для отчаяния был еще серьезнее. «Этой тетради я могу доверить свою тайну». Я усомнился в теории Ивана Васильевича. Это страшно выговорить, но это так. Зловещие подозрения начали закрадываться в душу уже к концу первой недели. К концу второй я уже знал, что для моей пьесы эта теория неприложима, по-видимому. Патрикеев не только не стал лучше подносить букет, писать письмо или объясняться в любви, нет. Он стал каким-то принужденным и сухим, и вовсе не смешным. А самое главное, внезапно заболел насморком. Когда о последнем обстоятельстве я в печали сообщил Бомбардову, тот усмехнулся и сказал, «Ну, насморк его скоро пройдет, он чувствует себя лучше. И вчера и сегодня играл в клубе на бильярде. Как отрепетируете эту картину, так его насморк и кончится. Вы ждите, еще будут насморки у других» и, прежде всего, я думаю, у Елагина. «Ах, черт возьми!» — вскричал я, начиная понимать. Предсказание Бомбардова и тут сбылось. Через день исчез с репетиции Елагин, и Андрей Андреевич записал в протокол о нем отпущен с репетиции насморк. Та же беда постигла Адальберта, та же запись в протоколе. За Адальбертом Вишнякова я скрижетал зубами, присчитывая в своей выкладке еще месяц на насморке. Но не осуждал ни Адальберта, ни Патрикеева. В самом деле, зачем предводителю разбойников терять время на крике о несуществующем пожаре в четвертой картине, когда его разбойничьи и нужные ему дела влекли его к работе в картине третьей, а также и пятой? И пока Патрикеев, попивая пиво, играл с маркером в «Американку», Адальберт репетировал шиллеровских разбойников в клубе на Красной Пресне, где руководил театральным кружком.